Хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные. И хоть мы и врём, потому ведь и я тоже вру. Да да, доврёмся же, наконец, то до правды. Потому что на благородной дороге стоим. А Пётр Петрович не на благородной дороге стоит. Я хотя их сейчас и ругал ругательски, но я ведь их всех уважаю. Даже Заметова, хоть не уважаю, так люблю. Потому «щенок».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 «Да я вовсе не думаю. Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрия, ожесточенная и при всем этом вздохе. И тает, как воск, так и тает. Избавь ты меня от нее ради всех чертей в мире! Преавенатненькая! Заслужу! Головой заслужу!» Засимов захохотал пуще прежнего. «Из тебя разобрало! Да зачем мне ее?» «Уверяю, забота немного. Только говори бурду, какую хочешь». Только подле сядь и говори. К тому же ты доктор, начни лечить от чего-нибудь. Клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды стоят, я ведь, ты знаешь, бринчу маленько. У меня там одна песенка есть, русская, настоящая. «Зальюсь слезьми горючими». Она настоящие любит, ну, с песенки началось. А ведь ты на фортепианах-то, виртуоз, метр, Рубинштейн. Уверяю, не раскаешься. «Да что-то я обещаний каких надавал, что ли?»